Соль совсем не скучный продукт Или еще восемь способов заставить работать фиолетовую корову За 50 лет Мортон сделала соль очень скучным товаром Сотрудники головного офиса компании с радостью согласились бы с вами Если бы вы сказали им, что в их бизнесе нет места для фиолетовой коровы Очень хорошо, что люди, которые делают соль ручного приготовления из морской воды во Франции, этого не знают. Они продают свою удивительную соль по 20 долларов за фунт. давайте тоже недавно вышли на этот рынок и привлекли к себе внимание ресторанов для гурманов. А скучная до недавнего времени соль «Даймонд Кошер» скоро увеличит объем продаж до миллиона долларов своим необыкновенным вкусом. Ваш продукт скучнее соли? Вряд ли. Найдите 10 способов того, как изменить ваш продукт, не пуская никому пыли в глаза, таким образом, чтобы он действительно понравился хотя бы очень небольшой части ваших покупателей. Думайте о малом. Одним из признаков телевизионно-промышленного комплекса была необходимость мыслить массовыми категориями. Если это не подходит всем, то не стоит и тратить на это силы. Такой подход больше не работает. Думайте о самом небольшом возможном рынке и создавайте продукт, который поразит этот маленький рынок своей уникальностью. Начните с этого. Как насчет аутсорсинга? Не ограничивайтесь только своей компанией. Если в вашей компании никто не может довести ваш продукт до совершенства, почему бы вам не устроиться в другое место? К счастью, есть еще много фирм, где вашу продукцию можно сделать лучше. После того, как она начнет работать, ваша компания, возможно, захочет вернуть вас к себе вместе с продуктом. Создайте и используйте актив разрешения. После того, как у вас появится разрешение говорить со своими наиболее преданными покупателями напрямую, вам будет гораздо проще создавать и продавать удивительные продукты. Без искажающих фильтров в виде рекламы, оптовиков и розничной торговли вы сможете сделать свои продукты еще более выдающимися. Не бойтесь подражать и копировать. Не делайте этого в пределах своей отрасли. Найдите другую, выберите какую-то сферу бизнеса, которая еще скучнее вашей Выясните, кто там самый выдающийся Это не займет много времени И делайте то же, что они Обгоните своего ближайшего конкурента, а лучше двух Выясните, кто из ваших конкурентов обладает репутацией работающего на пределе И обставьте его Что бы он ни делал, вам нужно сделать то же самое, но только лучше или больше. А может быть, вернее, будет сделать что-нибудь прямо противоположное? Выясните, что в вашей отрасли бизнеса никто не делает просто потому, что это не принято, и начните это делать. Джет Блу, например, почти ввела правила в отношении одежды для пассажиров. Она обдумывает идею о том, чтобы предоставлять бесплатный билет пассажиру, который во время данного рейса будет одет лучше всех. Пластический хирург мог бы предложить своему клиенту подарочный купон. Книгоиздатель мог бы устроить распродажу новой книги. Стю Леонардс вытащил клубнику из пластиковых корзинок и позволил покупателям самим ее набирать. Объем продаж сразу же удвоился. Спросите себя, а почему бы и нет? Почти все, что вы не делаете, вероятно, стоило бы попробовать сделать. Почти все, что вы не делаете, вы не делаете из-за страха, инерции или из-за того, что не задаете себе вопроса. А почему бы и нет? сказал бы сказал Оруэлл? Вырежьте для себя несколько лозунгов. Не будьте скучными. Безопасно значит рискованно. Сегодня все зависит от дизайна. Очень хорошо — это плохо. Еще немного информации. Чтобы получить дополнительную информацию о фиолетовой корове, вы можете зайти на apople.cao.com. Нет, это не будет каким-то необыкновенным мультимедийным путешествием. Но, в конце концов, это бесплатно. У вашей компании проблемы? Вы застряли в телевизионно-промышленном комплексе? Единственное, что может вам помочь, это информация о фиолетовой корове. Каждому вашему сотруднику нужен экземпляр этой аудиокниги. Большое спасибо всем, кто помогал мне в создании этой книги. До того, как стать книгой, весь текст был доступным на моем сайте setgodin.com. Щелкните мышкой у меня на голове.